Его мысли были мрачными и путанными. Обрывки старых историй о магах, страхи по поводу войны на севере, образ великанов в капюшоне, возвышавшегося под потолком. Какие странные зловещие посетители приходили сегодня в Оргионт. Веста это тревожило. Он пытался отвлечься от забот и сказать себе, что все это глупости. Но через несколько мгновений принялся думать о сестре, развлекавшейся где-то неподалеку. Наверняка она сейчас вместе с Луфаром. Майор проклинал себя. За каким чертом он их вообще познакомил? Ожидая приезда Ардия, он ожидал встретить неловкую, болезненную, острую на язык девчонку, которую видел много лет назад. Когда же в его квартире объявилась эта женщина, он едва узнал ее. Именно женщина, а не девчонка. К тому же красивая. Алуфар Луфар самонадеян, богат, смазлив и имеет не больше самообладания, чем шестилетний ребенок. Вест знал, что сестра и Джезаль встречались уже не один раз. По-дружески, разумеется. «У Арди здесь больше не было знакомых. Они просто друзья». «Проклятие!» — ругнулся Вест. «Это как поставить кошку перед миской со сливками и надеяться, что она не сунет туда язык». «Почему? Ну почему, черт побери, он не обдумал все хорошенько? Надо же своими руками устроить себе такую проблему!» «Но что он теперь мог поделать?» Вест горестно уставился на коридор перед собой. Ничто так не помогает забыть собственное горе, как картина горя чужого. А добрый человек Хит являл собой воистину плачевное зрелище. Он в одиночестве сидел на длинной скамье, глядя в пространство, и лицо его было мертвенно-бледным. Должно быть, он сидел здесь все время, а мимо него проходили торговцы шелком, и северяне, и посол от магов. Он ничего не ждал, просто ему было некуда больше идти. Вест взглянул в оба конца коридора. Никого. Хит его не замечал. Рот фермера был открыт, глаза остекленели, мятая шляпа лежала на коленях. Вест никак не мог пройти мимо и оставить его в таком состоянии. «Добрый человек, Хит!» Позвал он, приближаясь. Крестьянин удивленно поднял голову, схватился за шляпу, прорываясь встать и забормотал какие-то извинения. «Нет, нет, прошу вас, не вставайте!» Вест присел на скамью возле Хита. Майор опустил взгляд, не в силах посмотреть этому человеку в глаза. Повисла неловкая пауза. «У меня есть друг в комиссии по вопросам землевладения и сельского хозяйства. Может быть, он сумеет что-то сделать для вас?» Он смущенно умолк, глядя вдоль коридора прищуренными глазами. Фермер печально улыбнулся. «Я буду очень вам благодарен за любую помощь». «Да-да, разумеется, я сделаю все, что смогу. Ведь все равно ничего не выйдет, и они оба знали это». Вест скривился и закусил губу. «А лучше возьмите вот это». И он вложил свой кошелек в вялые, загрубелые пальцы крестьянина. Хит посмотрел на него, полуоткрыв рот. Вест улыбнулся ему быстрой неловкой улыбкой и поднялся на ноги. Ему очень хотелось поскорее уйти. «Сэр!» — окликнул его добрый человек Хит, но Вест уже торопливо, не оборачиваясь, шел прочь по коридору.